Глава 10. С противоположной стороны Перл-стрит за зданием суда наблюдал мужчина, сидящий за рулём белого кроссовера марки Ford. Ему было 45 лет, и его постоянно полуприкрытые глаза выглядели странно на пухлом лице. Он заметил тех, кого ждал, сразу же после того, как они вышли из дверей. «Этим пятерым, похоже, так хорошо вместе», — злобно подумал он. Старик и мальчик сели в такси. Мужчина пониже открыл перед женщиной заднюю дверь Мерседеса. Он знал, что она телевизионный продюсер и что её зовут Лори Моран. Она потеряла своего первого мужа при таких трагических обстоятельствах. Однако сейчас она выглядела счастливой, когда новоиспечённый судья уселся на заднем сиденье рядом с ней. При свете уличного фонаря он увидел, что они вместе смотрят на её помолвочное кольцо. «Да она настоящая милашка», — подумал мужчина, тронувшись с места, чтобы последовать за ними. «Уверен, кое-кому будет её не хватать».